Итак, важнейшая проблема языческих религий – это вопрос о том, какие жертвы люди должны приносить богам. Когда надо приносить жертву? Кто должен их приносить? В чем должна состоять эта жертва? По какому ритуалу она должна быть принесена? Какому из многочисленных богов? Но в Евангелии мы видим нечто противоположное.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 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 Понимаете, Бог Библии настолько превышает всю Вселенную, что не может быть и речи о том, что Он слабеет при творении мира. Да, Бог своей силой, своей энергией поддерживает существование космоса, но его бесконечная мощь от этого нисколько не убывает а потому и не нуждается в исполнении со стороны людей поэтому библейские жертвоприношения нужны не богу а людям люди просто должны научиться быть благодарными люди должны научиться хотя бы часть своей жизни своего имущества и своего времени вспомните заповедь о субботе Уметь отставлять от себя и предлагать пред лице Господне. Не потому, что Богу нужна эта уделенная Ему часть, а потому, что люди тем самым учатся жертвенной любви. Лишь на десятую или сотую часть религия состоит из того, что в нее вносят люди. Главное в религии то, что привносит в нее Бог. Главное не то, что люди делают ради Бога, но то, что Бог делает ради людей. Главное в религии не то, что люди приносят в храм, а то, что они износят из храма. То, что мы можем принести Богу, мы можем принести Ему в любом месте. Все, что есть в мире, и так принадлежит Ему. Но есть такая частичка бытия, в которой Бог позволил царствовать не себе, а другому. Это та комнатка в бесконечном здании Вселенной, куда зиждитель не входит без спроса. «И от нас зависит на службу, чему мы поставим свою свободу, дарованную нам Богом. Будем ли мы служить Богу или себе самим и своим прихотям и похотям? Единственное, чем мы можем обогатить беспредельную власть Господа, это если мы и свою свободную волю предадим Ему. Поэтому жертва Богу дух сокрушен» – Псалом 50, стих 19. «И эту жертву может принести любой из нас». И в этом смысле любой из нас – священник, жрец. В этом смысле надлежит понимать слова апостола Петра о том, что христиане – это народ, состоящий из священников. А также, если мирянин сознается, что он заблуждался, то как он может оставаться мирянином? «Пусть сложит в себя священство мирянина, то есть крещение, и я дам разрешение кающемуся». Блаженный Иероним. Разговор против Люцифериан. Творение. Киев. 1880 год. Как священники мы имеем право входить в храмы, а не просто собираться перед ними. В язычестве храмы были только обителью божества, а не местом собрания верующих. И потому только особо посвященные жрецы имели право доступа внутрь. Зелинский. Древнегреческая религия. Киев. 1993 год. Мы священники, потому что сами можем призывать освящающую силу Божию в любой момент нашей жизни. Царю Небесный, приди и вселися вны. Мы жрецы, потому что можем принести Богу ту жертву, которая единственно угодна Ему. Никто не сможет вместо меня принести Богу в жертву мою волю. Только я сам владею ей, и я сам могу принести ее ко престолу Божию. Поэтому и призываются православные на каждой службе «весь живот наш Христу Богу придадим». Принести же присягу на верность и сказать «Господи, воля Твоя, а не моя, да будет». Благодарю Тебя за все, что Ты пожелаешь привнести в мою жизнь. Дай мне возможность послужить Тебе каждым моим дыханием. Можно в любом месте. Итак, то, что мы можем принести в жертву Богу, всегда с нами. И потому всегда мы можем сказать своему «я» те слова, которыми философ Диоген некогда ответствовал на предложение властелина мира Александра Македонского исполнить любую просьбу мудреца «Отойди и не заслоняй мне солнце». Для того, чтобы христианин мог принести жертву Богу, он не нуждается в храме. Но в религии есть не только то, что мы даем, важнее то, что мы получаем. Важно не то, зачем мы ищем Бога. Важнее то, зачем Он ищет нас. Зачем мы чаще всего приходим в храм и обращаемся с мольбой к Богу, хорошо известно. Но обсудите, прошу свои прошения, посмотрите, во имя ли Иисуса вы молитесь, то есть просите ли радости и вечные жизни». Ибо в доме Иисуса вы ищете не Иисуса, если в храме вечности неблаговременно молитесь о временном. Святитель Григорий Великий, беседа 27. А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас что-то забрать или дать? Зачем призывает его слово: "Приидите ко мне все труждающиеся и обременении? Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Нет у этого призыва продолжения, вроде «И вы отдадите мне то-то». Иным предвестием кончается это приглашение. Оно говорит о том, что Бог сделает ради отозвавшихся. «И я успокою вас, найдете покой душам вашим». Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что-то вручить нам. Что же? знание. Научитесь от меня. Дух примите от Духа Моего. Любовь, мир и радость. Прибудьте в любви Моей. Мир Мой даю вам. Радость Моя в вас да будет. Но Христос дает нам и еще нечто немыслимое. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Приимите сие есть кровь Моя, за вас изливаемая. Он дает нам чашу причастия. Это то, чего нет в наших домах. Вы можете себе представить человека, который у себя дома читает Евангелие, доходит до той страницы, на которой описывается жертва Христа, преисполнившись благодарности, бежит на кухню, достает из шкафчика бутылку вина, из хлебницы свежий батон, наливает вино в стакан и, ломая горбушку, говорит, «Господи, это тело Твое». Даже протестанты понимают, что такое поведение немыслимо. Невозможно взять в руки чашу с вином, как будто чашу крови Христовой, не имея особого личного благословения и посвящения. Поскольку причастие – дар Христов нам, то мы сами не можем его изготовить. А потому стоит пойти туда, где Христос дает свое, не требуя нашего. Итак, в храм мы приходим для того, чтобы нечто в нем получить. Храм – это стены, выстроенные вокруг таинства причастия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута рука с дарами. Поэтому посещение храма – не тяжкая повинность, а дивная привилегия. Нам дано право стать соучастниками «Тайной вечери». Нам дана возможность стать причастниками «Божеского естества». Нам дана возможность прикоснуться к той энергии, которую не в силах выработать ни одна электростанция в мире. Те, кто говорит, что им храмы и посредники не нужны, вряд ли и считают авторитетным для себя слово Евангелие. Но, может быть, они почувствуют человеческую достоверность в словах всеми любимого Винни-Пуха. Однажды, в ответ на предложение Пятачка сочинить песенку Винни-Пух сказал. Но это не так просто, ведь поэзия – это не такая вещь, которую вы находите. Это вещь, которая находит вас. И все, что вы можете сделать, – это пойти туда, где вас могут найти. Бог искал нас и нашел. Нам же просто надо пойти и встать в такое место, где Бог ближе всего подходит к людям, в такое место, где Он самые небывалые дары раздает людям. Если чашу с причастием Христос подает нам через царские врата храма, стоит ли нам отворачивать нос и твердить «Бог у меня и так в душе»? Христос сказал, где Он нас ждет и что желает нам дать. Он вечный желает с нами встретиться и соединиться в этой жизни для того, чтобы в будущей вечной нашей жизни мы не стали непоправимо одиноки. Так вежливо ли, получив уведомление о том, что кто-то нас ждет на встречу на площади Пушкина, в назначенное время отправляться на прогулку по улице Льва Толстого? Если встреча не состоялась, кто в таком случае будет виноват? Знамо дело Пушкин. Те, кто говорит, что им не нужны посредники в их отношениях с Богом, не понимают, что в храме их ждет тот посредник который вместо них как раз и принес жертву и освободил людей от необходимости что-то разрушать в мире и плодами разрушений подкармливать башков. Неужели же так невыносимо трудно раскрыть свои руки для того, чтобы в них можно было вложить дары?